Я прошлёпала на середину комнаты и внимательно огляделась. Во время сцены с магиантами по ощущениям чего-то или кого-то не хватало. Задумалась. «А, точно! Ну и?» Я прошлась по обстановке более внимательным взглядом. «Где моя зубная фея?» Оскалку обнаружила не сразу, а только когда начала целенаправленно обходить комнату. И то... Едва не пропустила торчащие из вазы с фруктами трепещущие крылышки. Я хихикнула, недоверчиво наклоняясь над столом. Все, сморила зубную фею. Дрыхнет без задних лапок, трогательно втиснувшись между зрелыми аморалами. «Хозяйка!» Выдохнул кто-то мне в ухо, и я едва ума не лишилась. Но не ожидала как-то размягченной мирной картиной. Оказалось, это Эм, мэра. И чего ему в шкафу не сидится? «А мы сегодня обедать будем?» По-светски поинтересовался он и так ненавязчиво посмотрел в сторону свежих сочных фруктов. «Нет, я ни на что не намекаю. Но парни пару дней голодали, пока вас ждали». «Ни на что не намекает, ага. Забирай». Кивнула я, и когда он сноровисто сцапал вазу со стола и поволок в гардеробную, торопливо уточнила. «Зубную фею оставь!» «Ну их, магиантов этих, особенно брутальных, слопают фею и не заметят!» Первый крыс притормозил, и я аккуратно выудила оскалку из аморалов. «И не мусорьте мне там!» Догадалась дать ценное наставление «М». перед тем, как он юркнул в гардеробную. «Анаиска!» — подружка разлепила сонные стрекозьи глаза. «Устала жутко! Не спала ведь! Все о тебе беспокоилось!» Я престыженно дернулась. «В вещах, доставленных Лиром Термонтом, должен быть твой маги-бокс», — предположила. «Иди на подставку, выключу тебя, подзарядись». «Вот еще!» — ворчливо откликнулась оскалка. — На подставку. Жди потом, когда снова включишь. А вдруг тебя опять похитят? В этом вопросе никакого доверия. Я уж лучше вздремну тебя на ручках. Фейка сладко зевнула и попыталась свернуться калачиком в моих ладонях. Я только тупо моргала. — На ручках? — переспросила выразительно. — А... «Может, поспишь где-нибудь в другом месте?» «И правда, чего это я?» встрепенулась оскалка, на минуту разогнав сонный дурман. «У волосиках твоих посплю. Давно там гнездо не устраивало». И она стала взбираться вверх по моему рукаву, вяло, но цепко орудуя крошечными лапками. Я возмущенно открыла рот, набрала побольше воздуха, подумала и закрыла. Вздохнула философски. «Это еще повезло, что у меня одна фея, а не десяток, как щедро, но необдуманно предлагал наследный принц. Так что пусть спит, Мейра с ней. Вызывать фрейлин и разыскивать маги-бокс и в самом деле не хотелось. Если честно, то уже давно и настоятельно хотелось воспользоваться передышкой и привести мысли в порядок. от того и развернулась и уселась в удобное кресло, сбросив на ковер туфли. Оскалка как раз добралась до моего плеча и повисла на выпущенном из прически локоне, перебирая всеми четырьмя лапками и, кажется, даже причмокивая. И опять я проявила героическую выдержку. «Особо не усердствуя только и предупредила, чувствуя, как она начинает теребить когда-то идеальную прическу — «Мы в королевском дворце, а не у себя в башне мага-отшельника». «Ого!» — протянула оскалка и дернула особенно сильно, запутавшись в прядях. «Тьфу!» Я предоставила зубной фее копошиться в своих волосах, а сама предалась размышлениям. События этого дня развивались так стремительно, что я за ними не поспевала. «Да что там последнего дня?» Примерское ощущение, что я уже почти четыре месяца ни зачем не поспеваю. С того самого момента, как вышла телепортом в королевском дворце Этерстана и попала в цепкие руки наследного принца, тогда еще первого. Спасибо духу-покровителю. Из истории с похищением военного артефакта удалось выйти без потерь. Даже элегантно, перенесшись прямиком в город трех академий. Потом я два месяца прилежно училась. Тоже ладно, дело полезное. Опять же магиантами обзавелась. А они, хоть и своеобразные, но как боевая дружеская поддержка, очень даже. Но потом-то, потом-то мне все-таки удалось вернуться в Межмирье. И самое главное, в нужный день, вернее, ночь. И это не ночь веселья. а ночь моего совершеннолетия. Я сжала и разжала кулаки, чувствуя, что начинаю заводиться. Мое совершеннолетие. Событие, которого я ждала три года. Три года. Три бесконечных, часто непростых, а иногда и откровенно трудных года. Миг, когда я стану полноправной и единоличной правительницей вальдеи И вот он настал, день, ради которого пришлось слиться с миром синдиката неуловимых и преодолеть не так уж мало препятствий. Забыть про горе, подобрать сопли, заключить сделку, спасти страну, приспособиться к новому положению, проявить гибкость, научиться выживать. «Мэйра, да я три года назад даже причесаться без служанки не умела». И вот мне двадцать один. И что, стесняюсь спросить? Нет, сама ночь рождения прошла прекрасно. Спасибо Амиру, правителю Межмирья, да и всем моим коллегам по ремеслу. Весело, ярко, впечатляюще, с волшебным фейерверком. Ну вот от бабули-покровительницы я, хоть и не очень уверенно, ждала подарка. и не только моего тайного девятого имени. И... где он? Я громко расфыркалась от неожиданно пришедшей в голову мысли, и оскалка поддержала меня сонным чмоканием завозившись в волосах. «Мэйра, это что, наследный принц? Твой подарок на мое совершеннолетие?» «Это такая шутка, да? Потому как лично я...» «Очень рассчитывала на твою помощь в возвращении в Альдее». «Я хочу домой. Очень хочу. И сегодня первый день за три последних года, когда я могу это сделать. Ну, или хотя бы попытаться». Я вскочила с кресла, и разбуженная оскалка недовольно дернула меня за ухо. Но я не обратила на это никакого внимания. «Мне нужно в межмирье». «Надо срочно разыскать правителя. Мэйра, побери его тягу к межпространственным прогулкам. Я больше не могу. Я больше не выдерживаю. Я все понимаю. Итерстан, Далаэрт, Сигул, Магианты и прочее, прочее, прочее. Но я хочу домой. Нет, не так. Мне нужно домой. И, в конце концов, это мой долг вернуть Вальдею и вернуться в Вальдею». Я сделала пару шагов, чувствуя, что меня охватывает прямо таки лихорадочное нетерпение. Сначала межмирья. Надо как-то добраться до межмирья, а уж потом... В ушах нарастал мелодичный переливчатый звон, тот, что рождает утренний ветер Эйдаль, пробираясь в просыпающуюся долину и игривыми поцелуями гоня плавные волны по морю крупных, восхитительно красивых цветов. Розы, белые розы с разным добавлением серебра, тоненькая окантовка по краю лепестков тугого вытянутого бутона, этот сорт называется «невинность». Белый лепесток чередуется с серебряным на густо густомахровых чашевидных цветках. Гордость вальдеи, белые бокальчики роз с серебряными прожилками — «Веселый кавалер». Несколько сортов с плоской и помпонной формой и рисунками. От мелких крапинок до пятнышек в виде сердечек. Этих игриво поименовали «кокетка». А последний сорт удалось вывести чисто серебряным, без единого белого лепестка или пятнышка. Насыщенный серебряный цвет, гордость — и огромный труд потомственных вальдейских садовников. Папа сказал, я судорожно сглотнула, эта роза впитала в себя всю магию вальдеи, серебро волшебных рудников, чистоту и силу горных водопадов, стойкость древнего леса, вобрала в себя душу нашей гордой страны. Он назвал ее, сердце царапнуло болью, И я задохнулась, а притихшая оскалка начала аккуратно и боязливо спускаться мне на плечо. Он назвал ее «Моя принцесса». И шаловливый Эйдаль колыхал первые ряды чисто серебряных роз, наполняя воздух тонким пьянящим ароматом и бесконечно нежными звонкоголосыми переливами. И прекраснее этого звука был только ласковый смех моей мамы. мэра до меня не сразу дошло, что я стою, раскачиваясь, словно цветок от дуновения Эйдаля, а перед широко распахнутыми глазами расплываются и ходят хороводом серебряные розы вальдеи Я моргнула, но розы никуда не исчезли. «Галлюцинации у меня, что ли?» — вытерла глаза. «А, нет, цветы все еще здесь». Я вижу их повсюду. На стенах спальни, на платье для коронации, на вышитом покрывале, на отделке мебели и даже на потолке». Судорожно вздохнула. «Розы. Глядят, но не приносят ни радости, ни утешения. Наоборот, эта подделка только рождает тяжелые воспоминания и подстегивает желание вернуться домой». Я сжала зубы так сильно, что не удивилась бы. Начни они крошиться. «Мэра, мне надо в Межмирье!» «А наиска?» Тихо позвала меня оскалка. и Я медленно сжала и разжала кулаки, стараясь обрести хотя бы условное спокойствие. «У меня есть неоконченное дело. Пора его окончить. Сейчас!» «В общем...» К тому моменту, когда сработало магическое оповещение, предупреждая о приходе наследного принца Этерстана, я уже была на взводе и оттого развернулась к двери с самым решительным и слегка хмурым видом. «Что случилось, Анаиз?» — с беспокойством спросил Глэрт, сделав пару быстрых шагов ко мне. Я непроизвольно вытянула вперед руку, останавливая его движение. «Мэйра!» Не надо нарушать мое личное пространство, когда я такая нервная. К тому же растревоженная синяя искра металась по маги-контуру, наполняя и прогибая его, и доставляя мне дополнительное неудобство на всех уровнях. Кажется, мой защитный жест принцу не понравился. Но я не особо задумалась об этом, зацепившись взглядом за бумаги в его руках. «Это документы по межмирию Нетерпеливо спросила, проигнорировав вопрос. «Да». Делэрд остановился, но глаз с меня не спускал. «Так что произошло, моя дорогая?» «Спасибо», — поблагодарила я. Получилось почему-то хрипло. Я ссадила зубную фею с плеча на стол, и та поспешно укрылась за кристаллом магической свежести. «Спасибо, Делл». Я сама подошла к принцу и забрала бумаги из его рук. К счастью, он не стал их удерживать. Пробежала быстро глазами и выдохнула. «Все в порядке. Теперь надо добраться до Межмирья». «Моя дорогая...» Голос наследного принца приобрел знакомую тягучую интонацию. «Присядь. Давай поговорим». Я нетерпеливо дернула плечом. «Нет, мне надо спешить». Аккуратно сложила документы, вернув на место скрепляющую их магическую печать. был гарантирую, межмирья не доставит тебе больше никаких проблем». «Да я об этом и не волнуюсь», — странным тоном, на который я не обратила внимания, сказал он. «Меня больше тревожит твое поведение». «Мэйра, о чем он?» «А, да ладно. Так, заберу плащ из шкафа». засунув в его карман оскалку и заодно о задачу магиантов. Но смогут ли они устроить переход из дворца в Межмирье? Вот вопрос на тысячу аглац магикус. Тут же система защиты непрошибаемая. Плюс само Межмирье дрейфует в пространстве. «Мэйра, Мэйра, Мэйра!» «Анаиз!» — позвал Делаэрт. «Ты куда-то собралась, моя дорогая?» «Да», — кивнула я и развернулась к нему с надеждой. «В межмирье, но, честно говоря, не представляю, как туда добраться. Оно и так в пространственном кармане спрятано. А утренняя атака наверняка его еще и сдвинула в подпространстве. Все настройки сбиты. Вообще не понимаю, как выстроить курс». Темные глаза расширились и мгновенно почернели. — И ты просишь меня помочь? — глухо уточнил принц. — Да, Делл! — воскликнула я, обрадовавшись подсказке. — Ведь если кто и сможет открыть портал из королевского дворца в запрятанном между мирами замок Лерда, то только всемогущий Авир. Ну, или его человеческая версия. — Пожалуйста! Я метнулась к столу. намереваясь забрать с него танцующую от нетерпения и сигнализирующую лапками оскалку. Ну, видимо, она очень хотела отправиться со мной, но летать жужжать перед носом наследного принца не рисковала. «Так ты поможешь?» Я обернулась через плечо и увидела, как Делаэрт медленно сжал в кулаки руки в щегольских перчатках и старательно их разжал. «Мэйра, это почему-то показалось мне плохим знаком. Вернее, я совершенно точно знала, почему. Ведь он так делает, когда пытается взять под контроль разрушительные эмоции Авира». Моя рука, тянувшаяся к оскалке, слегка притормозила. «Один вопрос, моя дорогая». Принц говорил отчетливо, размеренно, и подчеркнуто спокойно. «Когда ты планируешь вернуться?» «Мэйра». Моя рука бессильно опустилась, и понятливая оскалка тут же снова юркнула за кристалл магической свежести. «У нас завтра коронация», нейтральным тоном напомнил Делаэрт. «Мэйра, коронация!» Я порадовалась, что стою к нему спиной. дел Начала я неловко, не спеша поворачиваться и лихорадочно придумывая обтекаемый дипломатичный ответ. В том, что правдивый и чистосердечный ему не понравится, я от отчего-то была уверена. Но принц меня опередил. Он прошел вперед так, чтобы видеть мое лицо, которое мне очень хотелось спрятать, и глухо спросил. «Ты и не думала возвращаться?» — Да, Анаис. Я едва заметно поморщилась. — Ну, да, не думала. Я вообще про эту коронацию забыла. В конце концов, это не мое королевство. Может, еще не поздно все отыграть. В смысле, провести торжество без меня, с одним Деллаэртом. — Делл, придется что-то поменять в церемонии. Начала я осторожно, но уверенно. и в который раз пожалела о своей честности, мэра. Надо было клятвенно пообещать ему, что вернусь сегодня вечером, или, в крайнем случае, завтра утром, наговорить все, что угодно, все, что он хотел бы услышать, и заставить в это поверить, потому что без его помощи мне не попасть в межмирье и с десятком магиантов не попасть, потому как я не знаю пути, И не могу его выстроить даже приблизительно. Надо было сдержаться, притвориться куклой, вести себя менее порывисто и более продуманно, потому что смотрела сейчас на закаменевшее лицо наследного принца и отчетливо понимала. Если что и придется поменять, так это мои планы. «Дэлл», — осторожно позвала я, — «моя дорогая», — откликнулся он, И от холода в его голосе мне стало зябка. «Ты поможешь?» — спросила я. «Ну, так, — спросила, — на удачу. Догадалась уже, что вряд ли. Но ведь накопленный за нелегкие три года опыт говорил о том, что в любой ситуации надо идти до конца. Ну а вдруг?» «Ты вернешься?» — ответил он вопросом на вопрос. «Я уточню. До коронации». То, что ты можешь вообще не вернуться, даже не рассматривается. Ну и зря не рассматривается. Я бы вот рассмотрела». Ресницы предательски дрогнули, скрывая виновато потупившиеся глаза. И внимательно следящий за мной наследный принц все понял без единого словесного ответа. А я, в свою очередь, поняла, что теперь бесполезно убеждать его в полной лояльности и безграничной преданности, выпрашивая телепорт в Межмирье. «Мэйра, я себя выдала. Совсем контролировать перестала. На таких пустяках прокалываюсь. Не хотела ему врать. А не врать и получить то, что хочу, не получается. И что, теперь снова притворяться куклой? «Я помогу тебе, моя дорогая». — заговорил принц, и я недоуменно-недоверчиво подняла на него глаза. «Нет, правда, что ли? Я бы приободрилась. Но приглушенное шипение, которое сопровождало эти слова, не вселяло пустого оптимизма. Так что продумаем запасной вариант». Я, сосредоточенно размышляя, уперла взгляд в дверь в мою гардеробную. «Из дворца переход не построить. Так что мне делать?» — нахмурилась. «Защита здесь профессиональная, но у меня десяток боевых крыс. Мощности хватает. Вопрос в направлении. А что, если в Сигул?» «Я оживилась. Можно же выстроить переход в Сигул, прямо в башню мага-отшельника. Там пути, нами же наработанные». и город трех академий дрейфует в подпространстве, а привязан к конкретной географической и энергетической точке. «На следующий же день после коронации и всех торжеств мы вдвоем посетим Межмирья», — сообщил наследник Этерстана. «А, ну ясно. Тогда он мне не поможет, мэра». Я скользнула рассеянным взглядом по комнате, но духа покровителя не обнаружила. «Похоже, у меня очередной урок в школе самостоятельности. Так что продолжаем размышлять. Двигаем в Сигул. Магическая защита дворца, конечно, о прорыве сразу сообщит, но магианты мы или кто? К тому же боевые. До Сигула доберемся. Схватить не успеют, даже если вдруг пожелают. Мэйра. А дальше... И тут я покачнулась от счастливой мысли. А дальше я побегу к профессору Крайсу, и он свяжется с Тадеушем или Амиром. Да, да, да. Или даже сам нас в Межмирье переправит, если только наследный принц его координаты не сменил. Мэйра, ура! Нетерпеливо дернулась в сторону гардеробной, лишь в самый последний момент оглянувшись на Деллаэрта. «Я все поняла, Дэл, спасибо», — проговорила вежливой скороговоркой, мечтая как можно быстрее притворить свои заманчивые планы в жизнь. Увидела хмурое сосредоточенное лицо и торопливо выровняла свой энергетический фон. Это оказалось совсем непросто, учитывая мое лихорадочное нетерпение и заточенную в маге-контуре синюю искру. «Моя дорогая». произнес принц Итерстана, вглядываясь в мою физиономию черными бездонными глазами. «Я обещаю, послезавтра мы отправимся в Межмирье, чтобы осмотреть мой тебе подарок на бракосочетание». «Мэйра», я судорожно выдохнула, «вот ведь уже собиралась мирно с ним проститься, и вот он сказал «мой подарок». Сказал, особо тоном не выделяя, Но наследный принц лишних слов не говорит. Его подарок. Это киномек. Его подарок, мэйра. Его мне подарок. Ну, меня перемкнуло. Может, это прабабушка не кстати взыграла. А может, это мои собственные заморочки. Только я поспешно положила подписанные документы на владение Межмирьем, на край стола, всерьез опасаясь, в противном случае их судорожно смять или, упаси мэра, испепелить, потому как ладони заискрили. Синяя искра заметалась в поисках выхода, реально ломая и выгибая меня. Боевик должен быть непроницаем, попыталась заняться самовнушением. Главное — это самоконтроль, Я вздохнула пару раз и сжала-разжала кулаки когда-то подсмотренным у того же Деллаэрта жестом, старательно удерживая синее разрушительное пламя, рвущееся на свободу. «Твой подарок?» Тихо спросила я. «Оказывается, что и шипеть я могла не хуже принца. То ли у него научилась, то ли открылся природный талант». В ответ на мое шипение Принц дернул бровью и подобрался. «Мой тебе подарок!» Отчетливо и весомо проговорил он, неотрывно глядя на меня из-под лобья, и добавил со значением «на нашу свадьбу». «Ну все, его подарок. На нашу свадьбу». «Межмирье. Государство со своими планами и желаниями. Крошечное». но свободная и самостоятельная страна, которую он получил, как? Он захапал межмирье, которое, конечно, было далеко от идеала, но конкретно для Итерстана никакой угрозы не представляло и ничем его не обидело. Я ведь даже этот Авиров артефакт у них так и не выкрала. Но он вторгся в межмирье, разрушил и подчинил его, Почему? По праву сильнейшего, потому что смог. Он просто пришел за воевателем и взял напрасно и наивно прятавшееся в подпространстве Межмирья. У меня аж в глазах посинело, как пришел и захотел взять в Альдею девятый Ксарантир, как Ксарантир тупо пытался взять меня». Магическая искра неиспытанной доселе силы выгнула меня дугой. Ааис в голосе наследного принцаа слышалось беспокойство, и я предприняла попытку разогнать синий туман перед невидящими глазами. Межмирье моё, сказала глухо, по праву, как только мне принадлежит ивальде. Всё моё твое. Моя дорогая великодушно заявил наследный принц Мйа побери этого упрямца я сейчас взорвусь переполненная синей искрой Дикан реййдентан поморщился бы стыдливо, глядя как я отчаянно и абсолютно безуспешно стараюсь отвести магическую энергию в резерв и наконец бросаю это бесплодное занятие боевик должен себя контролировать. «Но не сегодня. Мэйра, не сегодня. А вот магистр страентан возможно, восхитился бы мощностью и неукротимой агрессивностью гудящей в магиконтуре энергии. анаис «Я не уверена, но, кажется, наследный принц сделал шаг ко мне. «Ты вся искришь. Что не так?» «Ну еще бы, искрю». Я мотнула головой, стараясь привести в порядок мысли. «Я не должна вспоминать девятого Ксарантира, не должна накладывать его образ на Делаэрто, не должна думать о том, что... Мэйра, у меня сегодня вообще-то день рождения, вернее, ночь, но формально как бы все еще праздник, долгожданный и значимый для меня». я очень надеялась провести его в другом месте, с другими людьми, в другом настроении. Три года надеялась. «Мне нужно уйти», — коротко сообщила, и, разглядев сквозь отгоняемый туман и мелькающие искорки, как Дэл отрицательно покачал головой, припечатала, не думая ни о чем. «И я ухожу». «Наверное, это была ошибкой». Возможно, нужно было быть гибче, но к Мэри всю эту дипломатию больше никто и никогда не встанет между мной и моим законным наследством. «Нет, моя дорогая», — в голосе принца зазвенел металл, — «без меня ты больше никуда не пойдешь. Я прямо сейчас заблокировал любые переходы из твоих комнат, усилил защиту». Сделал ее непробиваемой для самой крутой магии. Навесил дополнительных сигналок. «Ты не покинешь дворец без меня». «В смысле? Теперь даже с магиантами не смогу?» «Я реально покачнулась». «Анаис», — негромко заговорил принц, — «я никуда тебя не отпущу. Никогда. Ты с первой встречи только для меня. Ты всецело моя». «Помнишь? Почему так трудно тебе угодить?» Последние слова он произнес с паузами, словно через силу и с невольно прорвавшимся то ли отчаянием, то ли раздражением. «Ну, я все понимаю. У него тоже жизнь несказочная. Трудно ему. Тяжело даже, наверное, хоть он и авир. Но я-то ведь не бессмертная». и нежелезная, нежелезная, сколько же можно? Прыгающий взгляд зацепился за окно, и обострившееся магическое зрение во всей красе отразило огромные золотые плиты магической защиты, намертво запечатавшие комнату. Поразительны мощи и толщины монолиты, наглухо отгородившие меня от всего мира. И клянусь мэрой, Это стало последней каплей. «Я не умею любить по приказу Делэрт», — сухо сказала, и даже сквозь назойливый синий туман разглядела, как побелело его лицо. «Думаешь, я когда-нибудь смогу свыкнуться с клеткой?» И всё На последнем слове я ударила. «Нет, не в принца, конечно». в ненавистную блокировку на окне. Гудящее синее пламя выплеснулось радостно и с полной боевой готовностью. С оглушительным звоном брызнули в стороны осколки стекла, глубокая трещина рассекла пополам казалось бы непробиваемый монолит. А по комнате прошла волна магического отката, безжалостно сбрасывая безделушки и цветы, сметая подушки — прокидывая стулья и кресла, взрывая на стенах серебряные розы мага-светильников. Щит Делаэрта закрыл меня за две секунды до того, как я защитила магической полусферой себя и оскалку. Вспышка не заняла много времени. Я перевела дыхание, бросила контрольный взгляд на сроднившуюся с кристаллом свежести зубную фею и обвела глазами комнату. Чувствуя, нет, не ужас от сотворенного беспорядка, а большое чисто физическое облегчение от магической разрядки. И ликование. Да что там, даже мрачное, хоть и слегка смущенное, торжество. Я расколола так и его хваленую Авирову защиту. Цельную, тяжеловесную золотую плиту чистого волшебства, которую раньше и пошевелить-то не могла. Не снесла начисто, конечно, но она дрогнула. Дрогнула и пошла трещинами. Расту как маг, однако. Или все дело в качественном психологическом разогреве? Я посмотрела на молчащего наследного принца. Ну, Мэйра, это был взрыв. Во всех отношениях взрыв. И извиняться за него теперь как-то совсем нелепо. Делаэрт убрал щит и перевел на меня взгляд чернее самой темной авировой бездны и такой же безжизненный. «Не можешь любить и не можешь жить в клетке», глухо и размеренно сказал принц. «Сочувствую, моя дорогая, потому что этот плен для тебя пожизненный, но, может, тебя утешит то, что и я не свободен, что навсегда скован никому ненужными чувствами, сильнее, чем самыми крепкими цепями. У каждого из нас своя тюрьма, Анаис. Делаэрт развернулся, намереваясь уйти порталом, но передумал: Но он только что перекрыл все пути из моих покоев, оставлять лазейки как-то неразумно, Да и после магического взрыва пространство еще не стабилизировалось окончательно. Так что принц быстро пересек комнату и вышел в нашу общую гостиную. Закрыл за собой дверь без драматичного стука, но я все равно вздрогнула. — Надо полагать, его тюрьма — это я?